Глава двадцать пятая. Двадцать шесть. Прогремел взрыв. Лишь благодаря поднятому щиту Капрал не почувствовал на себе град осколков от разорвавшейся ракеты. Вертолет с клеткой загорелся, потеряв управление, и отправился в свой последний полет до ближайшего дома. Еще один взрыв прозвучал совсем рядом. Сначала Рост подумал, что стреляют по нему, но танковая башня, рухнувшая через секунду на брусчатку, доказала обратное. Коллега по цеху уничтожал только военную технику ТАУ. Андроиды принялись стрелять в ответ, а БТРы и танки наводить свои орудия на дома. Неизвестный девастатор слишком быстро перемещался по крышам совершая гигантские прыжки и постепенно сокращая расстояние между ними. Из его гранатометов без остановки вылетали противотанковые ракеты, увеличивая на площади количество полыхающих кратеров. Роботы стреляли из легкого вооружения, вроде полицейских винтовок и автоматов, и даже если попадали в цель, то лишь сбивали с нее краску, не нанося критического урона. Наконец. Незнакомец-девастатор очутился на земле и сразу же отбросил в сторону дымящиеся тубусы использованных гранатометов. В его руках появились две небольшие рукоятки, из которых тотчас со звоном раздвинулись вибролезвия. Резкий выпад, и серая тень разрубила сразу троих андроидов, развалившихся на дымящиеся куски. Боевой отряд карателей таял на глазах, и, стоявший рядом с капралом, дроид раскатисто произнес. «Мы еще не закончили 2-7. Я найду те...» Поток концентрированной пси-энергии превратил андроида в пар. Снова набросив на себя щит, Рост успел запечатлеть последний взмах вибромечом и взорвавшегося робота. Не останавливаясь на этом, боец в экзоброне резко оттолкнулся от земли, и в прыжке обрушил свое лезвие на щит капрала. Лязгнула звенящая сталь, и меч тотчас отскочил от силового поля. А Ростислав тем временем спокойно стоял и с интересом рассматривал порядковый номер девастатора. «Двадцать шестой. Кто ты такой?» Фасеточные глаза на маске смерти. Более стройный силуэт, как у тринадцатой, несомненно это была женщина только в ответ рост услышал совсем не женский голос вот видишь я же сказал что эту ловушку готовили не для нас да и такого удара самозванец не выдержал бы это точно он Девастатор лишь покачал головой лицо да согласен и глаза не подходят под описание Но учитывай, что он мог изменить внешность, чтобы скрыться от преследования. Данного факта хватило, чтобы девастатор кивнул, опустив оружие, после чего подошел вплотную к мерцающему куполу, за которым находился десантник. Его рука слегка коснулась этого поля, и ее сразу оттолкнула неведомая сила. «Теперь понятно, почему ЦУ так заинтересовался им», — констатировал говорящий. Фон Тор элемента просто зашкаливает. ЦУ, не понял рост. Ты кто такой вообще? Центральный узел это суперкомпьютер, управляющий частью войск Земли. Но об этом позже. Уже нет времени объяснять, парень. Либо ты с нами, либо с андроидами. Что выбираешь? А почему бы и нет? сказал капрал и двинулся следом за развернувшимся девастатором. Идем. «Отлично, только не отставай!» Тот вдруг побежал со скоростью автомобиля в сторону невысокой арки между домов. Чтобы держаться его темпа, Рост воспользовался телепортацией и даже оказался у прохода раньше, чем его новый знакомый. Казалось, это практически не удивило бегущего девастатора, который молча проследовал за арку. Повсюду слышались сирены и возгласы людей. «Куда мы идем?» «Подземку!» — ответил ему затылок Девастатора. «Укроемся там!» «Не поможет. Тау все равно нас выследит». «Ты АЦУ! Так он себя называет!» «Интересно, интересно. Кстати, меня зовут Альфа. Приятно познакомиться». На одном из оружейных разъемов на спине 26-го зажегся зеленый свет. образуя голографическую проекцию в виде мультяшного дельфина с большими игривыми глазками. Млекопитающее протянула ему полупрозрачный лаз для рукопожатия, на что Капрал лишь хмыкнул, пытаясь не отставать. Он вспомнил Бету и очень надеялся, что Жан и она сумели выбраться оттуда. Главное теперь найти друг друга, пока Тау их не опередил». Теперь перед его взором маячил этот дельфин, чем очень раздражал. «Так ты на самом деле X 27 седьмой? Я угадал! Мы давно искали тебя!» «Мы — это кто?» Мультяшный герой указал на затылок девастатора, рассказав. «Я и 26-я. К слову, мы ведь из одной группы десанта». «Извини, я вас не помню». Честно признался Капрал. «Где ваше метро?» В ближайшие минуты на вас могут сбросить андроидов. «Или того хуже геноморфов!» — кивнул Альфа. «Через десять секунд направо, и мы на месте!» И вправду за поворотом оказался выход на оживленную улицу, где находилась лестница в подземку и та самая буква «М». Не обращая внимания на удивленных зевак, необычная парочка на всех парах влетела туда. Двадцать шестая сходу снесла двух андроидов-охранников, а также рамку металлодетектора, и полетела по перилам эскалатора прямо вниз. Рост телепортировался уже там, наглядываясь по сторонам в поисках выхода. На перрон уже приближался поезд, и десантник размышлял, запрыгивать в него или нет. Но все-таки пришлось дождаться свою молчаливую киберспутницу и уже следовать за ней. а двадцать шестая повела его совсем в другом направлении они спрыгнули на пути параллельно перрона уже было слышно как приближался поезд а они все бежали во тьму куда теперь воскликнул капрал когда впереди них засверкал фонарь приближающегося поезда а потом и громко затрубил сигнал его никто не услышал а яркий свет заполонил собой все пространство эй Внезапно Девастатор впереди будто растворился. Исчез. Как сквозь землю провалился. И Рост вдруг понял, что перед ним встала дилемма. Либо активировать щит и убить весь состав, либо погибнуть самому. И решаться нужно было прямо сейчас. Внезапно его схватили за ногу и резко дернули вниз. Перед глазами промелькнули трубы и коммуникации, после чего Капрал очутился в кромешной темноте. Наверху колесами громыхал проносящийся поезд. При падении десантник ушиб руку, но это были мелочи, которые легко решались при использовании щита. Тьма развеялась перед ним сразу после применения ока, и Рост увидел двадцать шестую, рассматривающую его практически в упор. «Нельзя было полегче. Это что, лазейка для контрабандистов?» «Угадал», — сказал Альфа. «Под Кёльном целая разветвленная сеть таких тоннелей. Скоро здесь будет не протолкнуться от андроидов. Куда нам дальше?» «Только вперед». Они двинулись в темноте все в том же темпе. Сверхчеловеку скидки не давали, поэтому ему приходилось пользоваться своими способностями, чтобы не отставать. Телепорт до спины девастатора, 30 секунд обычного бега, и снова телепорт. Таким нехитрым способом они и добрались до стыковочного узла с вагонеткой и железной дорогой. «Знакомая штука», — присвистнул десантник, садясь следом за девастатором в вагонетку с мощным двигателем на корме. «Далеко нам ехать?» «Не очень. Держись покрепче». Пристегнув ремни, Капрал вцепился в поручни и стал ждать старта. Двигатель громко зарычал, и вагонетка отправилась в путь, постепенно разгоняясь. Ростислав даже удивился, что его до сих пор не вжимает в кресло. Как оказалось, здесь был установлен всего-навсего форсированный дизельный движок, Они реактивные, как на Мегидо-7. Наверное, это было сделано с целью снизить уровень шума. Но В любом случае, уже через 10 минут созерцания безмолвной кирасы 26 шестой и парящего в воздухе дельфина, они приехали в следующий узел, где спешились, и отправились по более узкому тоннелю, уходящему еще ниже под землю. «Я хотел сказать спасибо». «Не за что. Мы видели, на что ты способен». и без нас легко бы справился. Лишь бы сейчас Тау не устраивал апокалипсис там наверху. Девастатор на секунду обернулся, а потом продолжил путь. «Пока тебя нет в поле зрения ЦУ, все акции устрашения бесполезны», объяснил мультешный дельфин. «И даже опасны. Местные повстанцы ведут активную пропаганду против властей. Еще чуть-чуть, и люди выйдут на улицы». Так что лишняя бойня сейчас им ни к чему. А мне втирали, что люди здесь аморфные, как овощи. Усмехнулся Капрал. Нагло врут, нашел кого слушать. Они остановились перед тяжелой металлической дверью. Практически сразу пиликнул замок, дверь отворилась. И по классическому сценарию впереди их встречала автоматическая турель с распознаванием свой-чужой. В этот раз ее индикатор светил зеленым, и пара без каких-либо проблем вошла внутрь. Здесь, в отличие от глухой темноты тоннелей, было хоть и слабое, но искусственное освещение. Навстречу им уже шла группа мужчин в капюшонах. «Это точно он. На видео лицо было другим», — спросил главный, кивнув в сторону Капрала. «Мы на 90% уверены, что да». ответил альфа если вы ошиблись сегодня ни за что погибнут тысячи наших солдат говорящий подошел к росту и снял капюшон На накорало смотрел мужчина средних лет с короткими вьющимися светлыми волосами красивое острое лицо с двухдневной щетиной очень напоминало ему кое кого дай угадаю ты брат жана После этих слов сосредоточенное лицо блондина разгладилось, и на нем появилась улыбка. «Именно мне ты обязан своей свободой. Зовут Ларс. А ты Рост, как я понял из рассказа брата». Капрал пожал ему руку. «Не уверен, что когда-нибудь смогу расплатиться с вами за это. Продолжай свою войну. Этого будет достаточно». Принял. Кивнул Рост. «Ты знаешь, где сейчас Жан? Я оставил с ним свою подругу. Они должны были укрыться где-то, пока я разбирался с андроидами. Мы на связи. С ними все хорошо, и скоро мы воссоединимся. А пока прошу в нашу скромную обитель. Солдаты «Новой надежды» рады приветствовать себя, 2-7». Мужчины в капюшонах отдали ему честь. На душе отлегло. Рост успокоился и взглянул на двадцать шестую, которая безмолвной статуей стояла поодаль. Но та не спешила заводить с ним разговор. Похоже, для этого должно пройти какое-то время. Тем более у него уже давно в голове зрел один незаданный вопрос, и Рост хотел обязательно получить на него ответ от женщины-девастатора. Их сопроводили до следующих дверей, также защищенных турелями. Пространство здесь было больше, и все его занимали укрепленные позиции. Мешки с песками, колючая проволока и пулеметы на станках. Повсюду патрулировали мужчины и женщины в камуфляже, отдающие честь при их приближении. «И как давно вы здесь?» «Кажется, что всю жизнь», — ответил Ларс. После тех кровавых событий двухлетней давности мы решили, что будем сражаться. Тем более у нас имелись на это все ресурсы. Спонсор революции «Черный рынок», да? Удивительно, что вы решились на это. Променять бизнес и деньги на подпольную войну и смертельный риск. Как-то это не стыкуется. После того, как я узнал, что нашей федерацией руководят машины, Других вариантов попросту не осталось. У каждого из тех, кто несет службу здесь, есть свои причины на это. Но главное — это право на свободу и жизнь. А еще они выстрелили в твою родную планету. Ни один мускул на его лице не дрогнул, но Капрал хорошо понимал, что попал точно в цель. Все эти идеалистические мотивы, напускной героизм, Все шелуха. Людьми движут лишь собственные раны и надежды. Как я и сказал, у каждого свои причины. Как, впрочем, и у тебя. Рост кивнул, обернувшись на отряд. На двадцать шестой уже и след простыл. «Не волнуйся, вы еще встретитесь на брифинге». Проследив за его взглядом, сказал Ларс. «Что на нем будут обсуждать?» мужчина остановился и серьезно посмотрел ему в лицо взятие бастилии